Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил. Из дневника. 2-е, 15-е марта. Вспоминаются эти дни в прошлом году, в Обскове, в поезде. Отречение. Сколько еще времени будет наша несчастная родина, терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил. Даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. А все-таки никто. как бог. Да будет воля его святая. 9. 22 марта. Сегодня годовщина моего приезда в царское село и заключения моей с семьёй в Александровском дворце. Невольно вспоминаешь этот прошедший тяжёлый год. А что ещё ожидает нас всех впереди? Всё в руце Божьей, на него всё упование наше. Охрана менялась на глазах. Уже после поездки в Овцы к Матвееву сразу уволили многих хороших стрелков. 30 января. Во время утренней прогулки прощались с уходящими на родину лучшими нашими стрелками. Они очень неохотно уезжают теперь зимою. И с удовольствием остались бы до открытия навигации. Из воспоминаний Матвеева. «Правым зубрам дали в зубы волчий билет и предложили убираться на все четыре стороны». С появлением шпиона дело пошло ещё быстрее. Кабалинский с трудом справлялся с оставшимися стрелками и уже молил царя отпустить его домой. Я не могу быть вам полезным более, но Николаю просил его остаться. Мы терпим, и вы потерпите. И вскоре шпион, видимо, мог передать в столицу Красного Урала. Настроение охраны изменилось. Пара